Глава сорок вторая «То есть как это у вас нет оснований для помещения ее под стражу?» «Мы вызвали Агнес Флетчер на следующий же день после вашего заявления. Она, между прочим, обвинила вас в том, что вы угрожали ее убить. Это все бред. Мы проверили ее машину, вы были правы. И... Но мисс Флетчер лишь признала, что сбила вашу супругу и в испуге покинула место происшествия». Но вы же не отпустили её? Отпустил? Этого не может быть. Мисс Флетчер сказала, что вы были любовниками. Сказала? Да, и то, что вы хотели уйти от жены. Послушайте, офицер, она покушалась на мою супругу, покушалась. Понимаете вы это или нет? Глембэк выкрикнул это на последнем вдохе. В голову ему что-то ударило, в глазах потемнело, он сел на стул. Всё перед ним поплыло, и участок и офицер Густов закрыл лицо руками. Мистер Лембок. Офицер стучал ручкой по столу, стучал и стучал, стучал, и стук этот ноющий болью отдавался в висках. Мистер Лембок, с вами всё хорошо? Хелен стучалась в дверь. Я открываю, у вас не закрыто. Боль в голове и глазах была тупая, непроходящая. Мистер Лембок никак не мог разомкнуть веки. После долгих усилий он увидел таки соседку в дверях. Вы с кем-то говорили? Она огляделась. Иди к чёрту, Хелен. Зачем же так хамить? обиделась миссис Нотбиг и исчезла в дверях. Лэмбэг закрыл глаза. Его жена лежала в переполненной ванне и смотрела широко открытыми глазами через мыльную воду в мокрый от пара потолок. Зрачки её были неподвижны, как и лицо, как и всё её окаменевшее тело. Мистер Лэмбок метался по квартире, забыв номер скорой, свой адрес и самого себя, забыв, что так и оставил жену лежать там. Значит, вы пришли в 7:30. Да. И сразу пошли в ванну? Нет, сначала я прошёл на кухню, позвал жену, но никто не ответил. Потом пошёл мыть руки, и она лежала в ванне? Да. Вы перемещали тело? Нет, не перемещал. Дверь в дом не была открыта. Нет, вы уверены? Не знаю, не помню. Вы сами открыли её. Наверное, сам. Я не помню. У кого-то ещё были ключи? Нет. У вашей жены были причины для самоубийства? Долги, чьи-то угрозы, измены. Вы в последнее время не ссорились? Нет, мы не ссорились, нет. На шее характерные следы удушья. Из ванной комнаты вышел другой офицер. Похоже на убийство. Вашей жене кто-то угрожал, мистер Лембок? Густов уже не слышал офицера и не видел ничего. Вы слышите меня, мистер Лембок? Мне нужно, чтобы вы ответили на вопрос. Вашей жене кто-то угрожал? Кто-то мог желать ей смерти? Нет, крикнул Лембок. Она не умерла. Нет! Он открыл глаза от нестерпимой боли. Дайте ему успокоительное. В палату вбежали медсестра и доктор. Мистер Лембок бился затылком о пол, из носа его текла кровь, он задыхался, лицо его посинело. К чёрту таблетки, сразу катите, сказал Зиммерман. Сара набирала шприц. Ввяжем и в стационар, приказал он вбежавшим санитарам. Что-то случилось? подскочила миссис Нотбиг. Ничего, Хелен, отмахнулся доктор. Идите к себе.